Глава 9. Пусть до Олимпийских игр я чуточку не дошла, но все равно считала свою спортивную карьеру удачной. Мои показатели были весьма неплохими, зарплаты хватало на вольготную жизнь, а еще у меня был статус и уважение в своем круге. Но самое главное — искренняя и беззаветная любовь к стрельбе из лука. Честно-честно, даже бывший муж ревновал. Когда брала в руки лук, то сливалась с ним в одно целое. Стрела летела, как продолжение меня а тетива пела, будто божественная арфа. Это необыкновенное таинство произошло и сейчас. И пусть лук лег в ладонь не так удобно, как раньше, а тетива была слишком толстой и слабо натянутой, но я легко прицелилась и выпустила стрелу. При этом рассчитала скорость и траекторию полета так, чтобы она сбила стрелу коварного дядюшки. Уже представляла, как Йонсук, опустившись, поблагодарит супругу за меткости и позволит шаманке продолжить ритуал, когда генерал крутанулся на тоненькой веточке, на которой при этом не шелохнулся ни один из листочков, отразил магические молнии молодого мага, сбив ими зачарованную стрелу дяди. А мою пропустил. Когда Йонсук замер от неожиданно вонзившейся в его попу стрелы, я поняла, что расчеты оказались не совсем верными. Мужчина опустил взгляд, безошибочно уставившись на меня, а я поспешно отдала лук воину и пожала плечами. «И у мастеров бывают промахи. Что теперь, вешаться?» «Да, потому что ко мне подбежал отец Мио и, обняв, едва не придушил в объятиях». «Моя дочь — верная супруга его огнейшества. Все видели, как она ранила мятежника. Ротха никогда не пойдет на предательство. Дорогая, что же ты стоишь? Похвали скорее Мио». Судя по кислому выражению лица матушки, она бы с большим удовольствием похвалила любого, кто всадит в меня кинжал. Чтобы она ни задумала, стало ясно, что моя верность не входила в планы этой женщины. Тоскливый взгляд, брошенный на шаманку, лишь укрепил меня в решении сбежать. А вот только момент был упущен. Глава семейства Ха не выпускал меня из отеческих объятий. «Девочка моя!» «А когда это Мио научилась стрелять из лука?» нахмурилась Жаин и переглянулась с матерью. «Ой, кажется, я близка к провалу». «Может, это все злой дух, который не пожелал покидать ее тело?» предположила матушка. «В доме генерала наверняка много оружия», бросил догадку отец, не выпуская меня из объятий, рассудительно добавил. «Мио было скучно, вот она и научилась, да?» Я кивнула, радуясь, что за меня все объяснили, и покосилась в сторону, где раньше были ворота. «Вот бы добраться до них и сбежать!» «Вряд ли генерал простит покушение на свой тыл». А в это время молодой маг снова набросился на Юнсука, атакуя его воздушной волной, но тот закрутил ее в сильнейший вихрь и отправил обратно, сбивая юношу с дерева. Маг крутанулся в падении, развязал пояс и, вскинув руку, использовал его как своеобразное лассо, чтобы поймать ногу генерала и сдернуть мужчину за собой. Но генерал отступил почти идеальной лунной походкой, и пояс просвистел мимо, чиркнув по соседской ветке и срезав ее, будто лезвие ножа. «А этот парнишка не уступает в силе магии моему мужу!» Поразилась я и аккуратно выкрутилась из отцовских объятий. Осторожно отступая, воспользовалась тем, что все наблюдают за сражением, а сама скользнула вдоль стены к выходу, прижимая ладони к спрятанным под одеждой украшениям как вдруг передо мной появился тот кого уже не чаяло увидеть в любом из миров тот кого сдуло с дракона и как я предположила превратила в лепешку но о недоброй памяти кёгван который не понравился мне с первого взгляда стоял передо мной совершенно живеханик ну разве что немного помятый и припылен чиркнув по мне взглядом осмотрелся и запрокинув голову возопил господин Генерал никак не отреагировал, продолжая отбивать коварные атаки мага, а вот его дядюшка обернулся. Лицо Хвансука скривилось так, будто ему засунули в рот лимон. Кеогван. Я думала, что мужчина разразится очередной тирадой, но он вдруг подобрался и приказал воинам. «Защищайте своего командира!» Те стремительно перестроились, окружив Хвансука и выставив в нашу сторону мечи. Я попятилась к выходу, понимая, что теперь бежать совершенно необходимо, иначе стрела прилетит уже мне, и вовсе не в филей». А Кёгван спокойно развязал ленты, стягивающие плащ на его нешироких плечах, и позволил тяжелой ткани упасть в пыль, а затем развел руки, будто встречал дорогих гостей. Вот только воины отпрянули, едва не сбив с ног того, кого закрывали своими телами. «Держать строй!» — заревел Хвансук. «И не тряситесь вы так, у старика лишь один фокус в кармане». «Зато какой!» — хмыкнул Кёгван и резко свел руки вместе. Переплетя пальцы особым образом, выставил указательные, и с ногтей сорвались две ярко-розовые искры. Мужчины зашумели, испуганно закрываясь рукавами, но магия просочилась сквозь ткань, и двое вдруг уронили оружие. Невезучие посмотрели друг на друга так жадно, что я догадалась, какой опасной магией обладал невысокий человечек. Мужчины бросились обниматься, а остальные — на Кёгвана. Видимо, следующий залп он сможет сделать не скоро. Но тот и не думал убегать, видимо, желая погибнуть смертью храбрых за своего господина. «У меня же смерть в планы не входила, поэтому я с визгом кинулась к выходу, но путь мне преградил дракон». Шумно вдохнув, он распахнул пасть и выдал мощную струю пламени с ювелирной точностью обходя меня и Кёгвана. Люди кричали, слуги разбегались кто куда, Пламя текло рекой, стремительно поглощая деревянные стены и бумажные двери. Началась настоящая паника. И, как апогей всеобщего безумия, сверху свалился маг. Прямо в ноги перепуганный Жаин упал и затих. А рядом со мной опустился генерал, и по мрачному взгляду я поняла, что моя меткость его не сильно обрадовала. Положив руку мне на талию, мужчина легонько оттолкнулся от земли и перенес меня на дракона. «Подождите меня!» — закричал Кёгван. Мы улетали в закат, а там позади пылала северная резиденция Родаха. Меня же больше волновал зад Йонсука. Уверена, что хитрющие родственники Мионе пострадают, еще и выгоду найдут. И моя судьба.